Отец и мать, и ребенка-избранника остаются на родине и получают богатое содержание до конца своих дней. Близкое родство даже самым незначительным из тюльку всегда достаточно выгодно, чтобы возбудить алчность в сердце какого угодно тибетца. Поэтому вокруг наследования тюльку плетутся многочисленные интриги, А среди воинственного населения Кхама и северной границы разгоревшиеся страсти часто бывают причиной кровопролитных столкновений. И с конца в конец по всему Тибету разносятся бесчисленные легенды о маленьких тюльку, доказывающих подлинность своего происхождения рассказами о прежней жизни. В этих рассказах мы находим обычную для Тибета смесь комического, суеверия, хитрости с действительно ошеломляющими фактами. Я могла бы сообщить десятки подобных историй, но предпочитаю ограничиться двумя событиями, так как мне довелось принимать в них некоторое участие лично. Рядом с дворцом ламы Тюльку Эгияй, у которого я жила в Комбуме, находилось жилище другого тельку по имени Агнайтсанг. Не следует его путать с великим Акхиацангом, главой Кумбума, о котором говорилось выше. После смерти последнего Агнайтсанга прошло уже семь лет, а его воплощение все еще не удалось найти. Не думаю, что это обстоятельство слишком удручало его домоправителя. Он бесконтрольно распоряжался всем имуществом покойного Ламы, причем его собственное состояние, по-видимому, переживало период приятного процветания. Во время очередной коммерческой поездки интендант Ламы завернул отдохнуть и утолить жажду на одной из ферм. Пока хозяйка готовила чай, он достал из-за пазухи табакерку из нефрита и уже собирался угоститься понюшкой, как вдруг, игравший до этого в углу кухни, мальчуган помешал ему, положив ручонку на табакерку и спросил с укором, «Почему у тебя моя табакерка?» Управляющий остолбенел. Драгоценная табакерка действительно ему не принадлежала. Это была табакерка покойного Агнайт Санга. Может быть, он и не собирался совсем ее присвоить, но все-таки она была у него в кармане, и он постоянно ею пользовался. Он стоял в смущении, дрожа перед устремленным на него суровым угрожающим взглядом мальчика. Лицо малыша вдруг изменилось, утратив силы. все ребяческие черты. «Сейчас же отдай!» — приказал он. «Это моя табакерка!» преисполненный исполненной раскаянии перепуганный монах рухнул к ногам своего перевоплощенного повелителя. Через несколько дней я наблюдала как мальчика с чрезвычайной пышностью препровождали принадлежавшее ему жилище. На нем было одеяние с золотой парчи, а ехал он на великолепном пони черной масти, которого управляющий вел под узцы. Когда шествие вошло за дворцовую ограду, мальчик сделал следующее замечание. «Почему?» — спросил он. «Мы поворачиваем налево. Во второй двор нужно ехать через ворота направо». И действительно, после смерти ламы по какой-то причине ворота справа заложили и проделали взамен другие слева. Это новое доказательство подлинности избранника повергло монахов восхищение. Юного ламу провели в его личные покои, где был сервирован чай. Мальчик, сидя на большой груди подушек, посмотрел на стоявшую перед ним ламу. Нефритовую чашку с блюдцем из позолоченного серебра и украшенную бирюзой крышку. «Дайте мне большую фарфоровую чашку», — приказал он и подробно описал чашку из китайского фарфора, не забыв и украшавший ее рисунок.